«Мы проделали большой путь. Едем в буддийский монастырь по воле моего учителя», — признался Агван. «Это хорошо», — сказала Ользе. «Мы тоже поближе к святым местам перебираемся. Умирать скоро, да и внука повидать надо. Скучаем по нему». «Как он там?» «А вы не здесь живете?» — спросил Агван. «Я родилась на Байкале, но отец отправил меня в Ленинград учиться». В университете мы с Сергеем Константиновичем и познакомились. Он был на философском, а я на филологическом. Потом война, блокада. Теперь вот одни остались. Дочка умерла в родах, оставила нам мальчонку. А он вырос да уехал. При буддийском монастыре живет, надо повидать, попрощаться. Я смотрел на этих стариков и дивился их отношениям. Они прожили вместе более пятидесяти лет, а казалось, будто бы только вчера познакомились. Сергей Константинович заботливо оберегал Ользе, а она ухаживала за ним с удивительной нежностью и уважением. Они, казалось, были частью единого целого, интеллигентные, умные и невероятно добрые. Объявили, что поезд на Улан-Удэ подан под посадку. И тут выяснилось, что мы с нашими новыми знакомыми едем одним поездом, Даже в одном вагоне, только купе разные. Но эту проблему мы быстро решили. Через полчаса Гван начал дремать, и я отправил его на верхнюю полку, чтобы он выспался. Да и поздно уже. Мне же спать не хотелось. Я чувствовал себя неспокойно. За окнами поезда непроглядная темень. Дождь продолжался с прежней силой, колеса нервно стучали. Я не находил себе места — в обществе этих двух милых стариков мне было бы легче. «Данила, а ты на посвящение едешь?» — спросила Ольза. «В каком смысле?» — я не понял вопроса. «Ты же собираешься послушником стать при монастыре?» — удивилась она. Я даже рассмеялся. «Да уж скажете тоже. Какой из меня буддийский монах? Я же европеец. Ну или как там...» Я смутился, мне показалось странным, что я назвал себя европейцем. «Не скажите, юноша», — вмешался в разговор Сергей Константинович, «европейцы не так уж далеки от Востока, как это принято думать, а буддизм так и вовсе наша первая религия». «Ну, конечно», — я выразил свое сомнение, — «это почему же?» В Древней Греции было много великих философов, Но только двум удалось создать уникальные философские системы. Они рассказали нам о мире, о человеке и его предназначении, каждый по-своему. Их звали Платон и Аристотель. Платон мне друг, но истинно дороже, это, кажется, Аристотель сказал. Признаюсь, я сам себе удивился, употребив к месту этот совершенно непонятный мне до сих пор афоризм. «Вот-вот, именно». — обрадовался Сергей Константинович, — Платон изучал сущность человека, Аристотель — его содержание. Изучать сущность всегда тяжелее, нежели описывать то, что видишь. И поэтому Платона мы быстро позабыли, а вот Аристотеля возвели в ранг великих мудрецов. — Ну и при чем тут буддизм? — мое недоверие было еще при мне. — Да, по большому счету, ни при чем. «В смысле? Как бы тебе это объяснить, Данила?» Было видно, что Сергей Константинович решал, надо ли ему говорить то, что он собирается сказать или нет. «Сережа, объясни ему по-человечески», — вмешался Ульзе. «Ну ладно», — согласился Сергей Константинович. Аристотель размышлял так, словно бы его местом работы был столеплавильный цех. Он полагал, что есть материя, и время от времени она превращается во что-то, в тебя, в меня, а потом уходит в никуда, обратно, в материю. И все. Это не круг, это линия от рождения до смерти. Так думают и все нынешние европейцы. Из праха появляемся и в прах обращаемся. Платон думал иначе. Его рассказы ничем не отличаются от рассказов Будды. Он знал, что у всего живого в этом мире, у тебя, у меня, у растения или животного есть своя сущность, своя душа. Рождается и умирает только наше тело, а вот сущность, напротив, в процессе этих трансформаций развивается. Да теперь я скажу, вмешался Ульзе, я Данила-буддистка, не в смысле обрядов, а в смысле мировоззрения, и мы так это дело понимаем. Вот и есть твоя душа, и это самое главное. Все остальное — суета и глупость, возьми и выбрось, не жалко. Время от времени твоя душа обретает тело, она живет в нем и совершенствуется, ну или не совершенствуется, это по желанию». Когда ты понимаешь, что твоя жизнь — это возможность совершенствовать себя, ты служишь гармонии, высшему свету. Мы говорим, достигаешь нирваны. А если ты не понимаешь этого, размениваешься по мелочам, ты растрачиваешь энергию мира, и это твой грех. Ведь ты тратишь не свою, а общую энергию. Данила, слово снова взял Сергей Константинович, Платон рассказывал, что души перерождаются. Они приходят в этот мир снова и снова, и чем лучше они проведут свою очередную жизнь, тем больше им будет дано в будущей жизни. Но и будущая жизнь — это только ступень. Если пройти их все, тебе откроется небесный свод, по которому движутся боги в своих прекрасных колесницах — Буддисты называют небесный свод нерваной, а достигших небесного свода буддами. Мир полон страданий, тебе это хорошо известно, но страдания это не то, на что нужно обращать внимание. Ты живешь, чтобы помогать другим душам, указывать им путь, который ты сам уже прошел за своей прошлой жизни. И если ты это делаешь, то душа твоя совершенствуется. И ты сам быстрее достигаешь просветления, состояния Будды. Так, Платон был буддистом, я ушам своим не верил. Ну, в каком-то смысле, да. Он знал ту же истину, ответил Сергей Константинович. Только вот мы не послушали Платона, мы поверили Аристотелю, который был слишком далек от небесного свода. И вот посмотрите теперь на западный мир, во что он превратился. Все, опять встал с ног на голову.